Явление третье. Алексей и Гаврюшка несут лаханку рукомойник и полотенце. Ихрив. Что эти господа? Где теперь дома? Алексей. Дас, они теперь в общем зале. Ихрив пойду взглянуть на них, что за народ? Уходит.